Часть первая. Старый треугольник. А в тюрьме, что близко, семь десятков женщин? Вот бы где. Счастливо я бы обитал. Треугольник старый прозвенел устало. Эхом отозвался короля канал. Брендон Бион. Старый треугольник, большой металлический треугольник, ударами по которому утром будили заключенных Дублинской тюрьмы Маунт Джой.